Глава вторая. Первое развлечение. Не успел смех угаснуть, как послышался топот быстрых ног, и, крутя степной вихрь, влетел высокий атлетического вида человек, широкая грудь которого и чудовищные мускулы плеч еле-еле покрывались поношенной узкой студенческой тужуркой. Он проплясал перед компанией какой-то замысловатый танец и остановился в картинной позе, бурно дыша. «Вот и телохранителя черт принес!» — скорбно заметил Кузя. «Прощай теперь две трети завтрака». «Удивительно!» — промямлил Мотылек. «У этого Новаковича физической организации моральной эмоции, как у черкасского быка» на насчет свежей икры и мартелевского коньяку — деликатнейшее читье испанской щейки. «Так-то вы меня принимаете ли за блюды?» — загремел Новакович, схватывая своими страшными руками тщедушного Кузю и усаживая его на высокий книжный шкаф. «А я все стараюсь, ночей для вас не сплю!» «Телохранитель!» — жалобно попросил Кузя. «Сними меня!» Я больше не буду. Сиди, телохранитель. Я знаю, твоя доброта превосходит твою замечательную силу. Сними меня. У тебя тело греческого бога. Новакович самодовольно усмехнулся и как перышко снял Кузю со шкафа. Тело греческого бога, добавил Кузя, прячась за кресло, а мозги, как греческая губка. Раздался писк мыши, В могучих кошачьих лапах снова Кузя, как птичка, вспорхнул на шкаф. — Меценат, — прогремел Новоколич, — вы скучаете? — Очень. Ты ж видишь, у этих двух слизняков нет никакой фантазии. Меценат, можете заплатить за хорошее развлечение? Двадцать пять рублей потом. — Нет, эти денежки мои кровные, предварительные расходы. — Надо вам сказать, ребята, что нынче утром выхожу я из дому, сажу свой экипаж в трамвай, — как эхо отозвался с высоты кузи Ну, в трамвай, это неважно. Подкатываю к ресторану, называемому харчевней поправил Кузя. — Что? Ну, такое, знаете, кафе одно тут вроде ресторана. Сажусь, заказываю бутылочку шипучего, квасу жалостно закончил Кузя. — Что? — грозно заревел Новакович. — Сними меня. Тогда ври сколько хочешь, слова не скажу. Сиди, бледнолицая собака. Ну, ребята, долго ли, коротко ли, неважно. Познакомился я в этом кафе с одним молодым человеком. Ароматнейший фрукт, бриллионтовые капли росы на весеннем листочке, девственную почву. Представьте... Стихи пишут. — А, каков подлец, будто миру мало одного мотылька, пятнающего своими стихирами наш, без того грязный земной шарик. — Тело-хранитель, — прошепел, как разъяренный индюк мотылек, — не смей ругать мою землю. В Писании о тебе сказано. Из земли ты взят, в землю и вернешься, и чем скорее, тем лучше. А-а-а, не любишь беспристрастной критики. — А? Кстати, вы знаете, какие стихи мостачит мой новый знакомый? Я запомнил только четыре строчки. — В степи избушка, кругом трава, в избе старушка скрипит едва. Каково? запомнить чтоб цитировать. Я его с собой привел. — Кого? — Этого самого. Внизу ждет. — Я ему сказал, что это очень аристократический дом, — где нужно долго докладывать. В скучающих глазах мецената загорелось, как спичка на ветре. Ленивое любопытство. — Веди его сюда, Новакович. Если он действительно забавный, пусть кормится. Нет, сплавим. — Двадцать пять рублей, — хищно сказал Новакович. Я на него потратил. Ей-богу, имей вас в виду. Верните, меценат, возьми там ящики стола вы дьявола для меня хоть раз бы что-нибудь бесплатное сделали ах милый меценат жить рит надо хорошо вам когда сделал в чековой книжке закорючку и 100 обедов с шампанским в брюки